Часть шестая – стебель. Рассматривая растение исключительно с точки зрения питания, мы вправе, как уже сказали, видеть в нем только две очень развитые поверхности, приспособленные к той двоякой среде, в которой оно живет. Это поверхности корневая и листовая. Первая приспособленная к твердой среде, к почве, особенно развита в длину, потому что корень должен прийти в соприкосновение с возможно большим числом частичек почвы. Вторая, приспособленная к поглощению воздушных частиц, а главное к поглощению падающего на растение света, развита преимущественно в плоскости. Благодаря такому устройству при благоприятных условиях почти ни одна частица почвы не ускользает от корня, ни один луч солнца не пропадает даром для растения. Вещества, принимаемые корнем и листом, совершенно различны и в то же время одинаково необходимы для растения. Очевидно, что для существования каждого из этих органов, для общего существования целого растения, необходимо, чтобы между обоими органами существовал деятельный обмен. Орган, соединяющий эти две поверхности, несущий листья и служащий посредником между ними и корнем, В качестве посредника стебель не представляет такого существенно необходимого органа, как корень и листья, и потому иногда бывает очень слабо развит. Наоборот, в тех случаях, когда он развит, он с виду играет самую выдающуюся роль, определяя общий облик растения, самую физиономию растительности в данной местности. Всем знакомо, например, растение-подорожник состоящее из пучка листьев, собранных в розетку и почти плажмя лежащих на земле. Здесь стебель почти не развит, и потому-то листья так между собой сближены. Нечто подобное же, но в больших размерах, мы имеем в американских агавах, растущих в Южной Европе и разводимых в теплицах. У них все растение состоит из пучка громадных, почти в сажень длиною, мясистых листьев, которые раз в десяток лет выкидывают цветочную стрелку, сожений 4 длиною, напоминающую формою колоссальный канделябр. Весьма слабое развитие стебля представляет нам также одно в высшей степени любопытное африканское растение. Представьте себе почти бесплодную степь, среди которой местами, Едва отделяясь от поверхности земли, приподнимаются какие-то как бы пни или обрубки, несколько воронкообразно выдолбленные из бороздкой поперек. В обе стороны от этой бороздки с краев пня тянутся аршина на два, а иногда и почти на в длину два какие-то лоскута, приначале жесткие, кожистые, Зеленоватые, а на концах побуревшие, выцветшие, растрепавшиеся на более узкие тесьмы. Одним словом, совершенно измочалившиеся. На краях воронковидного пня кое-где приподнимаются веточки с мелкими шишками, напоминающими шишки хвойных. Это вельвичия, прозванная за все свои особенности Мирабелис чудесную. Значение описанных частей таково. Пень, почти зарывшийся в землю и постепенно переходящий в корень, ствол этого растения, редко превышающий два фута длиной, несмотря на то, что растение достигает столетнего возраста. Два описанные лоскута — пара листьев которую сохраняет растение в течение всей своей жизни. Умирая с концов, они постепенно нарастают с основания и таким образом достигают такого глубокого возраста. От этих приземистых, почти бестебельных растений сделаем скачок к стройным, высоким пальмам, которые Эндлихер прозвал «принципес», то есть князьями растительного мира. У них ствол устремляется вверх прямым, отвесным столбом, увенчанным на вершине короной листьев, подобно колонне, для которой они, говорят, послужили образцом. Но стволы пальм представляют нам еще только одностороннее развитие, развитие в длину. Они очень стройные, высокие, но обыкновенно – не ветвятся и не растут в толщину. Совершенно иной облик и вместе с тем высшее развитие стеблевой формы представляют нам стволы наших хвойных и лиственных деревьев. Они в течение всей своей жизни утолщаются и ветвятся и таким образом могут достигать колоссальных размеров. Так, например, в снятой кольцом коре Калифорнийской Велингтонии можно было устроить помещение для танцев, В дупле громадного каштана на этне приютилась небольшая часовенка, а под зеленым навесом баобабов укрываются, по словам путешественников, целые караваны. Хотя в наших лесах не встречается таких колоссов, но и в них можно любоваться вековыми сторожилами, подобными кунцевскому дубу. Его могучий ствол почти в четыре обхвата толщиною поднимается с дна глубокого оврага, а вершина расстилается над макушками столпившихся по обрыву лип и осин. Таковы размеры, каких может достигать стебель, исполняя свое назначение. Нести шатер листьев, эту громадную зеленую поверхность, предназначенную для улавливания солнечных лучей. И нельзя не заметить, что для этой цели он представляется весьма целесообразным довольно вспомнить, какой полумрак царит в хвойном лесу даже в яркий день, чтобы убедиться, что иглы должны быть распределены на стебли самым выгодным образом для того, чтобы при незначительной их ширине они могли перехватывать большую часть падающего света. И действительно, если с первого взгляда распределение листьев на стебле кажется чем-то совершенно случайным, то более внимательное изучение обнаруживает в этом отношении замечательную правильность. Первым, обратившим внимание на это обстоятельство, был, кажется, знаменитый Леонардо да Винчи. Но только в настоящем столетии явление это подверглось подробному изучению со стороны ботаников. Эта правильность расположения выражается главным образом в том, что листья размещаются на стебле таким образом, чтобы по возможности не заслонять, не затенять друг друга, а в то же время и не оставлять промежутков, в которые могли бы бесполезно проскальзывать солнечные лучи. В справедливости этого может убедиться всякий при первом взгляде на розетку листьев подорожника. Они все между собой чередуются так, что только девятый лист прикрывает первый, то есть самый нижний. Конечно, чем более листья раздвинуты, один от другого, тем менее они взаимно затеняются. Но значительное развитие листовой системы возможно только при известных размерах стебля. В большей части случаев Это достигается лишь при значительной трате строительного материала, так как стебель, для того чтобы нести большое число листьев, должен обладать значительной стойкостью и прочностью. Но есть растения, которые достигают той же цели, приносят много листьев, взбираются на большую высоту, соблюдая при этом экономию в строительном материале. Это вьющиеся растения, тонкие нежные стебельки которых избирают себе опорой другие растения или неодушевленные предметы. Обвиваясь вокруг них или цепляясь за них, они карабкаются на значительную высоту и производят значительную листовую поверхность, которую сами не в состоянии были бы нести. Таковы, например, хмель, полевая повелика, плющ, и множество растений, населяющих тропические леса и слывущих под общим названием лиан.